Анна Кононова До Нового Года оставалась В комнате под самой крышей На большой резной кровати Лежал седовласый старик Лицо его было бледным Волосы растрепаны А борода не мыта уже неделю Периодически он сморкался В огромный носовой платок Время от времени его мучили приступы кашля. И тогда гномы в байковых колпаках подавали ему большую кружку с горячим целебным отваром. В комнате был приглушен свет, в коридоре слышались осторожные шаги и тихие голоса. Во всем доме, начиная с мастерских в подвале и заканчивая помещениями под крышей, поселилось тревожное ожидание. До Нового года оставалось пять с половиной часов. Старику было то жарко, то холодно Ему казалось, что он летит на кровати над городом И не может вспомнить ни одного адреса Он заглядывал в огромный мешок Пытаясь вычислить, кому могли бы предназначаться те или иные подарки Модели самолетов и маскарадные костюмы куклы и плюшевые зайцы, железная дорога и велосипеды. Все это смешивалось в какой-то безумный калейдоскоп, который кто-то любопытный бесконечно поворачивал, заставляя разноцветные кусочки складываться в новые необыкновенные узоры. Старика охватил ужас, он закричал и тут же проснулся. До Нового года оставалось два часа. Очнувшись от очередного кошмара, он попытался встать. Пол под ногами наклонился, комната завертелась, и он, конечно же, упал бы, если бы несколько пар гномих рук не поддержали его и не помогли лечь обратно в постель. После очередной чашки целебного отвара он приказал созвать всех в его спальне. Дом наполнился топотом больших и маленьких ног, и вскоре перед стариком стояли существа, люди и человечки всех мастей, что обитали в этом большом, немного странном доме. Старик сообщил им, что не сможет вести подарки детям, и что кто-то должен сделать это за него». Комната наполнилась взволнованным шепотом, домовые испуганно таращили глаза, эльфы теребили тесемки своих одежд, гномы топтались с ноги на ногу. То, что сказал старик, казалось безумием. «Вести такую ценность, как мешок с подарками по всему миру, больше ответственности и придумать нельзя!» «Как сохранить мешок от колдунов и ведьм, которые кружат над городом в этот час? Как ничего не напутать и уложиться в срок? Безумие!» Стояла такая тишина, что было слышно только треск поленьев в камине. Вдруг раздался тоненький голос, который сказал, что он мог бы попробовать. Все расступились, пропуская вперед худенького мальчика в перепачканной одежде. Сирилу было 11 лет, четыре из которых он исправно отработал трубочистом. До Нового года оставался час. Анна Кононова «До Нового года оставалось» Миниатюру читал Олег Булдаков